Возможно, что ты не врешь. Да и на что тебе губернатор? И вообще, шут тебя знает, чего ради ты тут околачиваешься. Дядюшка в мыслях про себя допускает иногда тривиальность выражений, даже любит их. Он точно вознаграждает себя за неизменную корректность на людях. Надо ехать днем и поздравить, соображает он за себя и зятя. Неловко все-таки соседи. А фейерверк вы из Киева выписали, конечно, спрашивает он с легкой дрожью в голосе. Из Москвы. Дядюшка усиленно курит, если бы ему такое состояние. Вот же умеют жить люди. Маня решается поднять глаза. Он сидит далеко на краю скамьи. Согнулся и опять что-то задумчиво чертит на земле рукояткой хлыстика. Господи, что он еще там пишет? Она то и дело смотрит на его профиль. На нем другая шляпа, не панама. Где-то она уже видела его в ней. Когда? Ах, не все ли равно сердится она на себя? Что мне за дело? И костюм на нем другой, плаща нет». Темный пиджак. Он в нем, кажется, тоньше, очень идет. И гетры. Какие у него стройные ноги. Вдруг кровь кидается ей в голову. Она вспомнила. В этом костюме она видела его в тот вечер, последний, перед отъездом. Боже, как она была безумно влюблена тогда. Сердце глухо стукнуло и точно остановилось. волшебный вечер их первого сближения, осиянной поэзией и негой, вдруг встает перед ней, словно сказка Шахерезады. Какие краски! Сколько ослепительного света в каждом пережитом мгновении! Может ли стать чужим тот, кто создал ей этот мир? Сможет ли она позабыть его? Когда-нибудь забыть? Если да, то душа человека ничтожна. Почувствовал он ее взгляд, ее мысли. Его ресницы быстро взмахнули, и их глаза встретились. На миг, на один миг. Но какой вихрь поднялся вдруг в замученной душе Мани, как будто пламенный луч его голоса, Пронзивший вчера ее сердце, опять вышел из глаз его и коснулся ее души, как реальная живая ласка. «Нет-нет, этого не будет. Никогда больше не будет», — в ужасе твердит она себе и отворачивается, и рада бы убежать. «Вот скоро едем в Москву», — говорит дядюшка. «Хочу пристроить их на курсы, квартиру им найти». «Если только за этим, позвольте мне, Вера Филипповна, быть полезным Софье Васильевне. Я все равно еду». «Я, знаете, обносился, это меня удручает, и потом пора встряхнуться». «Вы? Вы разве тоже в Москву едете?» Замирающим голосом спрашивает Соня Гостя. «Я там живу, Софья Васильевна, у меня там дела. Какое счастье!» «Если заглянете, Федор Филиппович, я буду очень рад», — говорит Штейнбах. «Дядюшка краснеет от удовольствия». «Нет, ты не поедешь, проклятый», — думает Маня. «Я не позволю тебе меня преследовать, и на что мне твой фейерверк, твой пикник...» «Твои миллионы, твоя любовь!» «Нелидов беден, и я люблю бедность, чудную бедность!» «Вы скоро едете?» Вдруг спрашивает Штейнбах. Он спрашивает Соню, но Маня вздрогнула. «Уехать? Порвать то, что завязалось здесь между ними?» «И жизни их пойдут врозь, а там одна?» «И вот этот ненавистный по ее пятам?» «Должно быть первого. Я никуда не поеду», вдруг говорит Маня. «Потому что курсы... Что такое? Что ты сказала?» Вдруг враждебно оборачивается Соня. Но Маня очнулась и молчит, стиснув зубы. Некуда спешить. Раньше 15 сентября учение не начнется. Лидия Яковлевна все порядки знает. Конечно, некуда торопиться, сердито подхватывает Вера Филипповна. Тебе бы, Софья, только из дома вон. Они поднимаются и идут есть дыни и ковуны. Маня позади. Вытянув шею, она глядит на землю. Ничего, какие-то линии... Кривые, острые, резкие, когти дьявола, думает она, передохнув невольно. Когда она поднимает голову, Штейнбах идет с дядюшкой позади. Они что-то говорят. Не видал, слава богу. Вдруг он оглядывается. Ах, эта ненавистная, кривая улыбка. Глупенькая, ты меня считаешь за идиота, как будто хочет сказать его усмешка. Вся кровь ее загорается. Убила бы его, кажется. У террасы Штейнбах замедляет шаг. Мане подходит. «Я ненавижу вас, понимаете? Ненавижу! Не смейте даже глядеть на меня!» Маня кричит Соня с вызовом. «Ты не видала, где ключи от буфета? Этого никогда больше не будет между нами. И сейчас же уезжайте! Не мучите меня! Я не могу вас видеть!» Он слушает мрачно, упорно глядя в ее жалкое лицо. Он уловил нотку страдания, этого довольно. «Ваше слово закон», — говорит он, — и приподнимает шляпу. Она бежит за террасу на другой ход, чтобы ни с кем не встречаться. «Боже мой! Боже мой!» Она отдала бы всю кровь по капле, чтобы видеть сейчас дорогое лицо, чтобы почувствовать любовь, которую утратила. «Отчего же ты не едешь? Ведь скоро конец, всему конец!» Топот звучит. Она кидается к окну и смотрит, как Штейнбах скрывается за воротами.